Глава 11. Накаркала. Ирис. Я с усилием разлепила глаза, отмечая и довольную улыбку себя на губах, и отличное настроение. Да и во всем теле была такая приятная усталость, которая только бывает после обильного главное, отличного секса. Чё вот он сопротивлялся? Быстро глянув в окно, я отметила, что там явно потемнело. Потом резко вскочила, поняв, что меня, скорее всего, уже ищут. Турнир! И этот портал, ради которого мы все сюда и заявились. Директор же просил не опаздывать. Вот же черт! Я заметалась в поисках одежды с ужасом, понимая, что многое уже носить просто невозможно. Закусив губу, я внимательно осмотрелась в поисках альтернативы. Взгляд сначала наткнулся на малой, бессовестно раскинувшегося во всей красе и дрыхнувшего на полу. А потом и на шкафы. Кинувшись к тому, что больше всего был похож на плательное, я с облегчением нашла там целую рубашку, жилетку. А штаны, да и фиг с ними, в первый раз, что ли. Кой как подогнав это под себя, я помчалась прочь, надеясь, что опоздала не слишком сильно. Не успев даже добежать коридор, я резко подпрыгнула, хватаясь за запястье протянутой ко мне руки и, развернувшись, перекинула ее хозяина через себя. Сдавлено охнув, тот с хрустом влетел в пол. Что хрустнуло конкретно, пол или кости, разбираться особо не собиралась. «Ирис!» — послышался знакомый голос. «Стой! Ты чего?» «Ой, Кас!» — узнал я нападавшего. «Ты чё руки-то распускаешь? Охренел?» «Я охренел!» — искренне удивился тот. «Ну да, я ж и убить могла. Вот так-то, от неожиданности!» «Тебя ждал!» — буркнул парень, осторожно вставая. «Ты чё так долго-то? Тебя уже все ищут!» И ты меня даже не сдал, удивленно ахнула я. Хвалю. Будут спрашивать, говорим, что уснула. По глазам Каза было видно, что это я ни в какие ворота уже. Устала и уснула, снова предположила я. Ну, разве что разбираться им уже некогда, сдался он. Но потом все равно спросит. Ну, вот потом и придумаю что-то еще, пожалуй, я плечами. И хорош отдыхать, сам сказал, уже все соскучились и ищут скопом. Как-то странно прихрюкнув. Парень схватил меня за руку и резко побежал. Вот научила же на свою голову. Мужская рубашка хоть и была достаточно длинной, но все равно не доставала даже до колена, мягко говоря. Да и видок у меня поди тот еще. Уж не знаю, о чем думал Кас, но я всю дорогу прикидывала, как отмазываться буду. И ладно бы люди были, там похохочут, ну и все. А тут так все серьезно, прям с ума сойти можно. Да еще и не обы с кем, а с самим с деламом так что по головке меня точно не погладит. Да вот что я, пусть самое оправдывается. меня если прижмут, то и буду его кольцом прикрывать. Не зря же он мне его так настойчиво, всучиво. Перед большими двери, где нас уже ждали всем составом, мы резко затормозили. Ждали, они искали, все врут, постоянно и явно с большим удовольствием. Нина изольда, оценив мой наряд, тут же скривили носы. Марли удивленно скинул бровь и чему-то тихонько засмеялся. Оставшиеся двое учеников явно были в недоумении и явно все поняли неправильно, судя по их взглядам на меня и Наказа. Вот не собираюсь их просвещать, ни на этот счет, ни в чем-то вообще. «Не стоим столбами», — громко подогнал нас директор. «Портал вечно работать не будет. Заходим, заходим, с остальным на месте разберемся». Зала с руны портала меня впечатлило. Тут, с одной стороны, было все проще, чем я помнил в императорском дворце, а с другой стороны, само настроение торжественное, что ли. Вот странно, хотя и оправдано, конечно, что к месту проведения турнира четырех раз нужно именно через портал попадать. Я так понимала, что лишних не было, а то там и так эмоции всегда зашкаливают. Собственно, поэтому мы в этот дворец и перлись два дня. И я все это время думала, встречу я там мало или нет. И главное, хочу ли я этого. По прибытию все кто куда, а я сразу в архив побежала. Так надеялась хоть там эту сказку найти, но странный дедок как заведенный бубнил, что нет такой. Но все-таки кое-что я там почерпнула, и по части магии нехило так продвинулась. И снова дилемма. Не буду пользоваться магией. Так наверняка кто-нибудь из ушастых или из мелких с бородой И через личину признает. Буду? Ну... Хм, тогда все драконы поймут, что я белый. И опять проблемы. Вадовая ситуация прям. Хотя я жумная умная, и я не зря с этим советом заморачивалась. Они не понимают, но там есть одна лазейка. Вроде это и просто школьный совет, но формально устав, лидер, подгруппы, правила. Как есть новый клан. Так что вот так легко и изящно я его создала. А совет даже не заподозрил. Ха, таивные. Поэтому люди, несмотря на их слабости, так и скоро на этих самых драконах верхом ездить будут. Можно считать, соломки я себе подстелила. И даже если узнают, то в клан затащить навязывать условия не смогут. Интересно, мало оценят или в бешенство придет? Я потрясла головой, отметив, что он так лезет в мои мысли. Да черт, так Малис об этом говорил. С другой стороны, да и пофиг, не самый же плохой вариант. Красив, богат, умен и даже в сексе. Я сильнее потрясла головой, дабы еще и непрошные картинки вытряхнуть. Марли озадаченно наблюдал за моими действиями и ждал. «Боишься, что ли?» — предположил он самый простой вариант. «Отчасти», — призналась я, но боялась вовсе не путешествия в портале. «Хотя с этой штукой у меня вечно странное случается». То он меня не пускает, то после меня остальных, то вообще выкидывать в стороне. Я шагнула внутрь, знакомая месиво перед глазами, подступающая тошнота и резкий холод на выходе. И опаньки, накаркала. Не, ну хотя бы городом не промахнулась, а своих, ну, найду как-нибудь. И я с удовольствием осмотрелась. Шумный, даже бурлящий город будоражил и пробуждал воспоминания. С осерой я именно тут и познакомилась, да и со многими другими. Интересно, эта рыженькая королева эльфов что тут будет? Как мы с ней тогда напились знатно? М -м -м. Я даже хохотнула своим мыслям, а потом осмотрела себя, а заодно и вспомнила, что денег нет, а кушать уже хочется. Снова придется импровизировать. Или зачем так заморачиваться? Собру что сладка на фестивале, никто и не заметит. Я подергала носом и почувствовала приятные запахи, направилась туда. А городок вроде подрос. Все-таки давненький я тут не была. Лет сто или даже больше. А люди люди любят строить, а потом разрушать, а потом снова строить. Идя по новым улочкам, я восхитилась большими особняками. И весьма живописным наслоением лачу через дорогу. Наползавшие друг на друга, они словно пытались забраться на ответственную, на ответственную скалу. Интересно, как жители оттуда вниз спускаются? Ответ тот же пришел сам, по веревкам, а жители мелочев оказались эльфы. Эльфы? В таком? Да как такое произошло-то? Где их великолепные шпили и словно кружевные мостики, изумрудно-зеленые, словно светящиеся павильоны, Я недоуменно застыла на месте и чуть не рухнула на дорогу, когда под колени ко мне вкатилась штука тяжелая и мохнатное. «Стоит тут рот, разявила!» — забурчал гном у меня под ногами, да еще и нагло отпихнул в сторону. «Ворон ловишь!» «А что, поучиться хочешь?» — язвительно поинтересовалась я. «То сам-то даже меня не заметил!» «Что?» — взревела бородатая этого эта баретка, наливаясь красным. «В ухе пальцем поковыряй. Спокойно предложила я. Гном выругался, но на всякий случай в ухе потер. И только потом поинтересовался зачем. Ух, люблю я этих гномов. Дырочку сделать, чтобы воздуху легче выходить было, а то лопнешь от напряжения, пояснила я. А гном сначала досадливо крякнул, потом надулся. Понял, что об этом и была речь, сжато выдохнул и снова выругался. Красота! — Репертуар бы тебе расширить, — снова посоветовала я. — А то все одно и то же по кругу. — Какой же ты после этого гном? — Да ты знаешь, с кем говоришь, — опешил он, и, не дожидаясь ответа, естественно, начал перечислять титулы. Они, как правило, предков минимум до пяти объявляют, а особо именитые иногда и до двадцати. — Сан, Сан, Сан! Когда я насчиталась дюжину, то поняла, что гном не из самых простых. Когда ухо зацепило за знакомое имя, туда даже стало интересно. «Ибрагим?» – переспросила я, прервав пафосное представление. «Что?» – не сразу очнулся он от своей мантры. «Ибрагим?» – спрашиваю. «Дед твой?» – повторилась я. «И как он? Живой?» «Живой!» – тут же среагировал гном, а потом подозрительно прищурился. «Говори, тебя эльфы подослали, иначе откуда бы ты смогла имя знать и своим грязным языком Так, вот и ответ. Ну что они опять не поладили? Я вздохнула и сосредоточилась на своем прекрасном тыле, откуда тотчас же выпал хвост, который я и продемонстрировала бородатому. А что, молодо выгляжу, поинтересовалась я. Ну так у нас у драконов так оно и бывает. Теперь это чудо почему-то побледнело. Что, они настолько рогатых уважают? Кто бы знал раньше. «Не надо меня есть!» — отступил он на пару шагов. «Я ваших ушастов, ну, то есть эльфов, не трогал, не видел, не грабил. Ой!» Заткнул он себе рот двумя руками и попятился еще быстрее. Любопытно! Я погладила хвост и убрала. А потом наклонилась к гному и схватила его за кофта. «Ну, так не трясись, раз такой чистенький, то вдруг нимба с головы слетит». «Нимб? Какой нимб?» – испуганно захлопал глазами гном, а у меня страшно громко заурчало в животе. И это чудо каким-то образом смогло уменьшиться еще, обреченно прошептав. «Мне крышка!» «Да не боись!» – стряхнула с него несуществующей пылинки. «Мне твой дед в свое время услугу оказал, так что не съем. Хотя так есть хочется, что переночевать негде». «Понял», – за готовностью кивнул бородатый. Прошу за мной, у меня тут дом рядом. — Чего это ты такой важная без охраны, — поинтересовалась я. — Ну так от ж квартала гномов, — пожал плечами Крам. Вроде он так представился. — Зачем тут охрана? Не свалится же на меня дракон с неба? — фыркнул он и осекся, испуганно покосившись на меня. — А те, — я ткнула в лачуги, — на гномовские не особо похожи, потому что это эльфов, — определительно сплюнул он. И они ошибочно считают, что это их земля. О как! Становилось все интереснее и интереснее. И вообще, гости это хорошо. Может узнаю, кто там у этих табуреток сейчас на вершине. Заранее, так сказать. Шли мы недолго. Вот почти к ближайшему особняку. Такой внушительный, высокий, что странно. Обычно эти камни любые в землю поглубже закапываются. Вот стоит на сто лет отвернуться, и все интересное пропускаешь. Я огорченно вздохнула, а мой проводник испуганно подпрыгнул. Ты че он так, дракон-то, боится? Не, ну, дети камни рогатых всегда уважали, но не боялись же. Двор поразил меня даже еще больше, чем сам особняк. Розовые кусты, мраморные статуи, да еще настолько изящные и совсем не гномов изображают. Брудики и фонтаны журные мостики, разноцветные карпы. И я подозрительно посмотрела на своего проводника. Не воровала. Как же? Вот уж теперь точно не факт. И вот вся эта красота так и веяла прохладой и безмятежностью. Ну, или должна была. Вот только чем ближе мы подходили к особняку, тем становилось шумнее. Внутри, если и не били посуду вместе со столами, то драка была. Гном все сильнее беспокоился, передергивал плечами и втягивал голову. Ага, шапка загорелась. Я широко ухмыльнулась, с удовольствием представь себе новую интересную сцену. Бам! И прямо вместе с частью крыши в небо устремился стоп пламени, а земля под ногами задрожала и потрескалась. Дом порушишь, идиотку шастая донесся до нас оглушающий рев. «Не ты же строил!» — парировал тонкий женский голосок. И снова «бам!» И в этот раз огонь через окна еле успела щит выставить. А крамжавшийся мне в ноги даже благодарно кивнул. «Семейная ссора?» — поинтересовалась я у него. Гном сначала возмущенно хрюкнул, а потом быстро замотал головой. И снова «бам!» — крыш назад вернулась, смяв с собой часть стен. Но ненадолго. Ею в нас словно выстрелили, и барьер пришлось усилить, чтобы он выдержал. Несчастное архитектурное строение нестерпело нового удара и рассыпалось на куски. Ну, поспать без крыши можно было и в другом месте. Спокойно, даже почти невозмутимо подытожила я и поинтересовалась у гнома. «Уходим?» «Не могу», — тяжело вздохнул крам и начал закр... закручивать рукава. «Там брат». Уж не знаю, откуда он это достал. Но в обеих руках возникли два таких немаленьких молота, а сам гномик покрылся вроде как чешуей. «Ага!» — сразу вспомнила я. «Это у них броня такая, из живого железа, добываемого сердца священной горы. Очень легкая, очень гибкая, очень прочная и очень дорогая. Себе всегда такую хотела. Впечатлил мелкий». Снарядом влетев в открытое окно, новый участник прибавил шума раза в два. Сопение перемежалось кряхтением, а оно, в свою очередь, разбавлялось отборной руганью. Причем женский голос звучал даже чаще. Внутрь лезть не хотелось. И опыт подсказывал что-то бессмысленно, и возраст говорил, что лучше отдохнуть в сторонке и посмотреть, чем дело закончится. И только я приметила уютную лавочку невдалеке, Как чуть не сбив меня с ног, в меня же и влетела обладательница женского голоса. Но тот же опыт мне подсказывал не только самой не лезть, но и щит не снимать. Так что это юное, действительно ушастое создание досадливо потеряло лоб и шипело. Резко встав, она с ноги попробовала меня ударить, но зашипела только громче и выругалась. Но «Ничего себе, какие глубокие познания гномской анатомии!» восхитилась я. Девица, осознав, что что-то явно пошло не так, надулась и уставилась на меня, как на крупу. «Ты кто?» – в лоб поинтересовалась она, а я отметила, что эльфийка кажется мне очень знакомой. «Случайно втянутый зритель?» – предположила я, продолжая ее рассматривать и пытаясь понять, что именно привлекло внимание. Рыжие волосы, синие глаза, вздернутый нос и несколько крупные зубы на в целом симпатичном лице. Я опустила глаза ниже ненадолго впав в ступор. «Где?» «Мы, конечно, давно не виделись, но я точно помнила, что у Арвин грудь была не меньше четвертого размера. А тут и до второго не дотягивает». А перевела взгляд снова на лицо. Стопотом подкованных лошадей на крыльцо выскочили гномы, потрясая оружием и бородами. Непроизвольно я отметила, что зря их конями назвала. Скорее козлы, горные. Тьфу! сплюнула рыжая и резко развернулась к соперникам. Потом я с тобой разберусь. В ее руках снова засветился огонь, тут же сжавшийся в шар и мощно загудевший. Гномы в ответ ощетинились оружием и щитами. В животе требовательно зарычала, да так, что я сразу поняла, желудок пополз грызть ребра. Тяжело вздохнув, я все же решила вмешаться. А то ладно, гостевое крыло и главный коридор порушат, Но «Могут же и кухню!» Сделав шаг к девушке, я положила руку ей на плечо и сжала. Огонь в ее руках ярко блеснул и с хлопком исчез, огном уже летевшие в затяжном прыжке в нашу сторону, словно об стену долбанулись и с интересным звуком отлетели назад. Эльфийка нервно стряхнула мою руку и попробовала создать шар пламени снова. Тогда и я снова положила на ее плечо руку и, загасив пламя, угрожающе шепнула. Дернешься, убью. И что удивительно, там мне сразу поверила. Гномы, тяжело тряся головами, вставали. Задвинув рыжу се заскоч, я скрестила руки на груди и укоризненно зацокала. Двое мужиков на хрупушку девушку. Не стыдно? Нет, бородатые сильно удивились, а я чуть лбу себе не треснула. Ну да, где стыд, а где гномы? Явно не в одном и том же месте. Я снова вздохнула. Вот хорошо бы как мал, пальчиком повел и эти мелкие морды в их любимый камень. Но мы с ним в разных шкурах, так что придется мне руками поработать, да получить такой же результат. Подобрав рукава, я огляделась в поисках чего-нибудь колюще-режущего. Но такое тут было только в руках означенных гномов, которые нехорошо улыбались и угрожающе надвигались. Оценив содержимое их натруженных ладоней, я остановилась на дубинке, пусть и смахивающей слегка на посох. Быстро сократив дистанцию, я схватилась за древко, лихо закручивая дубину и вырывая ее из рукопешившегося гнома. Помятуя о том, что инициативу потерять легко, я тут же обрушила ее, ему же, промеж ушей. Вот честно, я ожидала всякого. Ругани обвинений, боя. Но он просто упал, вот приблизительно, как я и хотела, мордой в камень. А потом еще и захрапел. Удивилась даже я. О хлопанье глаз оставшихся свидетелей можно было четко расслышать. Чей-то он, посмотрела я на крама. Устал? Тот только пожал плечами и задачно почесал затылок. А я снова вспомнила, что все еще хочу есть. Где кухня? Снова привлекла я внимание гнома. «Есть хочу!» «Его?» – в один голос спросили меня, а рыжая еще и нос сморщилась. «Идиоты!» – поставила я диагноз обоим. «Я бы че помягче предпочла!» – вздохнула я, а гном тут же многозначительно посмотрел на эльфику. А та, в свою очередь, покрутила пальцем у виска, тоже точно определив диагноз. Поняв, что толку с них не будет, я пожала плечами и, поигрывая трофейной дубиной, пошла искать кухню сама. Оглядев поле битвы и то, что осталось от главного входа, я даже восхищенно присвистнула. Сильна, ушастая. Хотя и этот с дубиной явно тоже не отстал. И я снова посмотрела на оружие в руках. Тяжелый, короткий, массивный, но это все же посох у гнома. Дела, зато сразу стало так нескучно. Кухня, к моей радости, оказалась не только цела, но и не пуста. Из-под пола на, на шум выгонули сразу еще два гнома, которые тут же заинтересовались моей личностью. Крам подпрыгнул, как зайчик, и метнулся к ним, жарко зашептав им на уши что-то явно пошло. Но взгляды подпольщиков тут же изменились, приобретя уважительный интерес. «Хорошо». Это значит, что я сегодня все-таки поем. Некоторое время спустя, поевшая и весьма довольная, я с интересом рассматривала рыжу. То, что это не Арвин, я уже давно поняла. «Чертовски похоже!» «Пожалуй, пришло время познакомиться, рыженькая. А поделись-ка именем своим, а?» «Вот еще!» Тут же вздернула она нос и чуть не подавилась крупной ягодой винограда. Покраснелась, надулась и сохрепела, а я недовольно поморщилась. «Да похлопайте уже кто-нибудь!» Все трое гномов тут же дружно зааплодировали, а с трудом выплюнувшая злосчастная фрукт-эльфийка пыталась отдышаться и зло смотрела на всех нас. «Вот вы!» Дальше пошли такие обороты, что даже я уж прикрыла, но руши явно полегчало. Зато гномам снова стыдно не было. Они радостно скалились и предлагали ей еще винограда в качестве извинения. Шутники. «Хотя и правда, чем мне имя твое?» отмахнулась я и повернулась к гномам. «Мне крам расскажет, что тут происходит. Правда, квадратненький». Ласково улыбнулась я, заодно и показав клыки. Все трое гномов испуганно вздрогнули и дружно икнули, а два подпольщика тут же сделали шаг назад, спрятавшись за спиной уважаемого соплеменника. Несправедливость как есть, тут же нашелся гном. Дом разрушили, брата убили, запрочитал Крам, но в помещение очень не кстати ввалился тот самый брат, вовсе даже не мертвый. Обведя нас безразличным взглядом, он прошел к ведру с водой и стал локать прямо из него. Интересный постэффект от удара. Все зачарованно наблюдали, как гноми глотают воду и молчали. Наконец, напившись, брат Крама снова осмотрелся и с удивлением заметил присутствующих. «Вы кто такие?» – грозно спросил он. «Пошли вон, я вас не звал!» Крам снова подпрыгнул и теперь зайчиком метнулся к братцу, опять зашептав пошлость. Старший попеременно менял выражение лица от полнейшего недоверия до удивления и даже уважения. Но поразило меня не это, а что он вообще так умеет, с их-то каменной кожей. Ну, допустим, вздохнул старший гном и присел напротив меня. Я Тартис, и снова пошли сан-сан-сан, когда. Перечень закончился, я демонстративно зевнула и вопросительно уставилась. «Хозяин этого дома», — закончил гном. «Брешешь!» — вмешалась эльфийка, тут же вскочив на ноги. «Вы его сфоровали самым наглым образом, так еще и не признаетесь!» «По бумагам это наш дом», — ухмыльнулся Тартис. «И так вам и надо, нечего с гномами в азартные игры играть». Последняя фраза все несколько проясняла, а эльфов теперь даже жалко стало. Эти бородатые даже хуже ростовщиков у людей, по части отнимая чужой собственности законным образом. «Ну, если у вас все схвачено, я встала и потянулась, то я пойду». «Куда?» – в один голос спросили все присутствующие. «Спать?» – удивленно вскинула я брови. И лучше на перине, а то в моем возрасте на жестком долго уснуть не могу. Теперь удивленно вздернули брови уже они, а я уставилась на крамы и поинтересовалась. «Проводишь?» — гном кивнул и осторожно пошел к выходу. Как только мы вышли за порог, так нас тут же догнал удивленный возглас рыжий. «Похоже, ей, наконец, объяснили, кто же я такая». «А ну, стой!» Чуть не врезалась она мне в спину, но я ловко отошла в сторону, придержав ее за воротник. «Стойте!» Уже тише, почти извиняюсь, продолжила она. «Так вы дракон?» «Пока еще да!» кивнула я, задачив этой фразой сразу всех. «Тогда почему вы на их стороне?» встрепенулась девушка. «Ведь дракон — защитники слабых и беззащитных, эльфов!» — торжественно начала она явно не раз отрепетированную речь. «Так эльфов?» Или слабых, уточнила я. Если последних, то слабых я тут не увидела. А если эльфов, то не в курсе. Давно гномы радостно всхрюкнули, гля глядя, как лицо девушки стало почти одного цвета с волосами и укоризненно зацокали. Но как же!» — снова попробовала эльфейка, но уже утомила. «Вот точно не сейчас!» «С удовольствием!» — снова земнула я и пояснила. «Спать, говорю, буду, с удовольствием. А ваши проблемы — это не ко мне». Но я знаю, куда вас послать. Все странно на меня посмотрели, и теперь широко заулыбалась я. Тут скоро сам Зилам будет, вот к нему. То первый успеет, того истории будет казаться правдивее», — подначила я. Некоторое время все хлопали глазами, а потом старший брат Крама что-то буркнул о неотложных делах и побежал к выходу. Эльфийка поморщилась, потом, осознав сказанное, недоверчиво посмотрела на меня — подпрыгнула и умчала следом за гномом. Крам тяжело вздохнул, пожал плечами и вопросительно посмотрел на меня. «Да-да», — кивнула я, — «спать буду тут». Види.